Эпилог. Одолевает однако любопытство, как дали сложились судьбы героев. Ну вот что удалось узнать из разных источников. Яхта Смарагд после завершения работы благополучно пришла на Кубу и была поставлена на осмотр и обслуживание в сухой док. Там же ей было возвращено прежнее название Universe. Экипаж под командованием Картузова получил заслуженный двухнедельный отпуск. И с удовольствием провёл его на одном из лучших курортов острова. Затем, счастливый и отдохнувший, он вылетел самолётом на родину. Эдуард Думбинский получил устную благодарность и приличную премию за свою работу. Был освобождён от уголовного преследования и благополучно устроился в финансовом секторе своей бывшей малой родины, то есть на Украине. Он ощутил, что взвихряющиеся в этой стране могучие финансовые потоки могут нуждаться в его разумном управлении. На завод в Кавалерийске он не вернулся, несмотря на тот факт, что его усилиями туда был возвращён существенный финансовый актив. Совесть, о которой он в своё время чуть не позабыл, воскресла и не позволила ему честно смотреть в глаза бывшим друзьям. Генерал Шуршалов был удовлетворен работой и проделанной негласной руководимой им структурой, хотя она и носила временный характер. Опыт, наработанный честным трудом, не пропадает. Он пригождается и сегодня, и в будущих поколениях. Одна вещь печалила генерала. Любимый стадион был снесён с лица Москвы, а новый всё никак не строился. Он прозорливо понимал, что его клубу на новом стадионе места не дадут, поэтому перенес собрание и заседание клуба на свою дачу. Благо, дорога из города была не длинная. Лидер фавелы Нельсон отлично справился с задачей перевоспитания порученных ему человекообразных существ. Для начала он отправил их всех троих в Амазонскую сельву для подготовки площадки под строительство новой лаборатории. Работа была простая и незатейлива. Требовалось валить деревья и расчищать участки. Европейцы пытались было занять командные высоты в руководстве стройкой, но были быстро поставлены на место прежде всего самими бразильскими рабочими, которые там уже трудились. Спундер пытался утверждать, что имеет опыт руководства строительными компаниями, но к его мнению не прислушались. Лучший других устроился Ван Апельдор. Законники всегда требуются, и особенно там, где несоблюдение закона является основой хозяйствования. Дерек сначала принял свою судьбу довольно печально, но после завершения строительства лаборатории опять воспрянул духом и, пользуясь своей квалификацией химика, стал налаживать технологию производства разных веселящих порошков. Всё это дело продолжалось не менее 2 лет, по прошествии которых Правительство Бразилии разглядело наконец эту лабораторию на спутниковом снимке. Туда был послан армейский вертолёт с полным боекомплектом. Он разнёс в щепки упомянутую лабораторию, складыы сырья и готовой продукции, и заодно скрытый деревьями жилой городок. Спастись не удалось никому. Через год сельва вернулась и скрыла под собой эту неуклюжую попытку промышленного развития. Нейльсон и его дочь Паула ни под какой вертолёт не попали, поскольку сельву не посещали, а продолжали жить и воспитывать прекрасного мальчика Педриньо, на вид утраченного мужа. Паула иногда вспоминала покойного, но скоро утешалась, поскольку у них в традициях бразильцев унывать и вспоминать плохое. Картузов получил заслуженную славу, но только в очень узких кругах. Его профессионализм был высоко оценен, и он получил соответствующее его достижениям вознаграждение. Он вложил эти средства в дальнейшее развитие своей компании, но теперь уже с международным уклоном. Он задумался о благородной работе на континенте, который жаждал свободы. Он планировал проехать на автомобиле от Каира до Кейптауна, чтобы своими глазами посмотреть, где требуется помощь. Лера, она же Элеонора или Калерия, кому как нравится, по-прежнему сохранила своё выдающееся обаяние и влияние на мужчин и продолжала тесно сотрудничать с Картузовым. Казалось, что время над ней не властно. Иногда она сентиментально и с теплотой вспоминала Спундэра, этого глупого мужичка, который запутался в женщинах, нелегальных делах и получил в результате по заслугам. Но он был по-своему обаятельным и иногда казался искренним. Женщины ценят преданность, от кого бы она ни исходила. Когда она узнала о роковом рейде вертолёта на лабораторию в сельве, она даже почти всплакнула, но справилась с собой. Станислав Маркс продолжил работать в компании Технохим. Эта компания решилась на довольно неуместный для того времени проект. Вместо того, чтобы покупать земельные участки и дорогие машины, Учредители решили использовать заработанные с помощью Станислава средства для завершения строительства небольшого, но важного химического предприятия. Оно располагалось в городке в среднем течении Волги и по всем признакам подлежало ликвидации. Однако заложенные ещё в прежние времена идеи оказались актуальными и в наши дни. Просто никто не хотел приложить руки. Руки были заняты клетчатыми хозяйственными сумками а головы – текущими срочными делами. Мозги на перспективу работать отказывались. С помощью старых друзей, окопавшихся в мэрии и пиливших городской бюджет, удалось получить часть этого бюджета, естественно, в кредит на завершение строительства и запуск завода. Заплатить за это пришлось половиной прибыли и еще негласно отдавать жирную долю близ стоящим пиратам-бюрократам. Но все равно завод был построен, запущен в работу и до сих пор радует потребителей своей продукцией. Создателей уничтожить не получится. Они всегда что-нибудь придумают. Конец книги. Текст читал Кирилл Фёдоров.